Эпилог. Чейз. Полгода спустя. Дорогой Чейз, когда мы были в Хэмптонсе, и ты увлекся препирательствами с Джулианом, а твоя мама, сестра Эмбер и Клемми отправились на шопинг в центр города, Мэдди подошла ко мне в библиотеке. Я посчитал это смелым шагом, поскольку мы совершенно не знали друг друга, а я, по сути, считался ее начальником. Мэдисон рассказала, что ее мать писала ей письма на протяжении всего своего пути борьбы с раком. дабы увековечить чувство к дочери после того, как ее самой не станет. Естественно, меня это заинтересовало. Я спросил Мэдисон, может ли она прислать мне копии этих писем по электронной почте. И она согласилась. Я провел много ночей, читая письма Айрис Голдблум к ее дочери. По моим ощущениям, она была прекрасной женщиной. Я пытался написать много писем тебе, Джулиану, Кейт и Клементине. Но, по правде говоря, способность выражать свои чувства словами никогда не входила в список моих сильных сторон. Полагаю, я больше похож на человека, который показывает, а не рассказывает. «До сегодняшнего дня. Я, наконец-то, нашел то, что стоит написать тебе. Нечто такое, что не будет казаться обыденным или совершенно скучным. Сегодня я узнал, что твои отношения с Мэдисон — фикция, что ты сделал это отчасти, чтобы утешить меня». Тот факт, что ты приложил столько усилий, дабы обеспечить мое душевное спокойствие, тронул мое сердце. Я люблю тебя. Я горжусь тобой. Что касается твоей помолвки с Мэдди, хотя, полагаю, ты думал, что это имеет непосредственное отношение ко мне и никак не связано с тобой, я знал, Тот день, когда увидел, как загорелись твои глаза в Хэмптонсе, стоило ей появиться на ужине. Что она та самая? Обращайся с ней хорошо. Заботься о своей матери. Защищай сестру. Помогай воспитывать племянницу. О, и постарайся не убить своего брата. С любовью, папа. Я засунул письмо отца в нагрудный карман, а затем затянул бабочку перед зеркалом в маленькой спальне с устаревшими желтыми обоями и отлично выглядел в черном костюме от Black Энд Ко. «Знаешь, что поражает меня больше всего?» спросил Грант рядом со мной, проводя рукой по волосам. Разумеется, мой шафер стремился хорошо выглядеть перед подружкой невесты, то есть Лайлой. Он все еще не смирился с тем, что его отвергли. Сомневаюсь, что такое понятие вообще присутствует в его лексиконе. «Моя грешная красота?» – язвительно поинтересовался я. и уголком глаза заметил как джулиан покачал головой пригибаясь чтобы поправить цветочную корону клементины ей досталась роль нашей девочки с цветами да еще какой мэт сшила платье специально для нее после долгих консультаций и суеты которые позволили предположить что именно Клементина будет произносить сегодня наши клятвы. «Дураки!» — пробормотал Джулиан с улыбкой. «Никогда не выходи замуж, Клемми!» «О, но я хочу папочка!» Ее глаза расширились. «За Чейса. Грант усмехнулся и снова повернулся ко мне. «Меня поражает то...» что Мэдди все равно решила выйти за тебя замуж, хотя ей известно, что ты наглый, высокомерный у. Гарант собирался закончить свое предложение, но козявка вскинула голову и выжидающе уставилась на него. Она умирала от желания, чтобы кто-нибудь облажался и бросил пятидолларовую купюру в ее банку с грязными словечками. Она рассчитывала накопить на новые велосипеды для Барби к Рождеству. «Немедленно прекратите, сэр!» — предупредил Джулиан. Клементина замялась. «Убойный басист!» — закончил Грант. «Клем, ты знаешь, что твой дядя умеет играть на бас-гитаре?» Он повернулся к ней, стоявшей возле кровати, и ослепительно улыбнулся. «Нет», — она скептически прищурилась. «Он не умеет». «Я чую запах пари», — ухмыльнулся я. «А я думаю, что ты чуешь запах подошвы моего ботинка в твоей заднице за сильное опоздание». Лайла заглянула в мой люкс. И под люксом я подразумевал спальню, мистера Голдблума. «Да, я женился в таунхаусе в Пенсильвании. Нет, я не выжил из ума. Во всяком случае, клинически. «Хорошо выглядишь, Лайла». Грант поприветствовал свою зеленоволосую бывшую любовницу. Она дарила его легкой улыбкой. «Могу сказать то же самое и о тебе, Грант». «Как с тобой обходится жизнь?» «Лучше, чем ты», — пробормотал я в свой виски, опустошив его одним глотком. Лайла взяла козявку за руку и повела ее в комнату невесты, считая детскую спальню, Мэт. Грант и Джулиан проводили меня к алтарю на заднем дворе. «Брат следовал сразу за мной», За ним шел мой лучший друг. А позади нас стояли все мужчины района, за которых Мэдисон фиктивно выходила замуж. Лайла решила, что будет забавно пригласить их. Я же подумал, что у нее отстойное чувство юмора. Но вел себя прилично, поскольку знал, что Мэтт получит от этого удовольствие. За грантом стояли Джейкоб Келли, Тейлор Киршнер, Майло Лопес, Астон Джудис, Джош Пейн и Луис Хью. В отличие от Мэдисон, моей единственной бывшей, которая присутствовала на торжестве, была Эмбер. Сейчас она сидела на одном из складных белых стульев перед свадебной аркой в солнцезащитных очках, прихлебывая вино из своего бокала и жалуясь на отсутствие французского шампанского. Мэт решила устроить очень скромное мероприятие. Моя невеста-мученица пожертвовала большую часть свадебного бюджета в благотворительный фонд по исследованию рака. Мама с Кэтти сидели рядом с Эмбер, которая присутствовала на мероприятии только ради того, чтобы подыграть Блэкам. Казалось несправедливым, что козявка должна страдать лишь потому, что между Эмбер и Джулианом что-то не заладилось. Итан сжал руку Кэтти и показал мне большой палец вверх. Я коротко кивнул ему. Я по-прежнему не одобрял трико и галстуки с Дашей-путешественницей, но его гардероб меня больше не волновал. Кэти встречалась с Итаном уже четыре месяца. Спустя два месяца после смерти отца он официально пригласил ее на свидание. До этого момента Итан просто находился рядом с ней, поддерживая эмоционально. Но я видел, что он смертельно боялся вновь оказаться просто другом. На самом деле... это я посоветовал ему действовать, а как не отказалась от него теперь они готовились к своему первому совместному полному а не полу марафону у мамы тоже все хорошо, учитывая все обстоятельства помогало то что мэт и клементина часто находились рядом и что джулиан еще сильнее привязался к ней после развода пытаясь найти свою опору в качестве отца после получения совместной опеки над козявкой эмбер постепенно вводила биологического отца клементины в ее жизнь пока что получалось неловко но козявка сама помогала нам когда все становилось слишком странным в первом ряду Также сидели Свен с Франциско и их недавно удочеренная девочка Зоуи. Все они надели одинаковые черные наряды и с восторженными улыбками махали пухлой ручкой Зоуи в мою сторону. Процесс удочерения завершился три месяца назад, и лучшего времени было не найти. Мы с Мэтт спорили о том, кто в чью квартиру должен переехать. Свен заявил, что ему может понадобиться помощь няни, поэтому Мэдисон согласилась перебраться ко мне. В Последние месяцы они сблизились, поскольку Мэт отстояла себя с помощью свадебного платья мечты и стала ему ровней. Я оплатил весь дизайн комнаты и мебель для Зоуи, Благодарность за эту маленькую услугу. Пастор рядом со мной заерзал на месте, вырывая меня из задумчивости. Он слегка вздохнул, и когда я поднял взгляд, то увидел ее. Женщину моей мечты, облаченную в платье своей мечты. В тот миг любые слова оказались ничтожными. Я улыбнулся Мэтт, пока она шествовала к алтарю в сопровождении своего отца. Позади нее Клементина бросала лунные цветы из украшенной корзины, а Лайла держала шлейф в платье. Мэдисон остановилась рядом со мной, наградив меня одной из своих великолепных улыбок. Той улыбкой... что заставляло мир замереть. Я опустил взгляд, собираясь сказать ей любую из пятисот тысяч вещей, которые пришли мне в голову. Что она выглядит чертовски восхитительно в этом платье, которое имело огромный успех на неделе моды в Нью-Йорке. Уже продано плюс-минус 30 тысяч экземпляров. что сделало его вторым по популярности свадебным нарядом крокис. Я хотел сказать Мэтт, что люблю ее. Невероятно, чертовски, сильно. Но прежде чем успел произнести хоть слово, она повернулась, раскрыла ладонь и подождала, пока Лайла опустит мобильный ей в руку. Все присутствующие на заднем дворе ее отца возмущенно охнули. Мэт печатала сообщение. «Прямо сейчас». Ее пальцы запорхали по экрану, пока она набирала текст, а на лице играла легкая улыбка. Я наблюдал за ней, как и остальные гости. Пастор прочистил горло, пытаясь и, кстати говоря, безуспешно привлечь ее внимание. Мгновение спустя пикнул мой телефон в кармане. Я достал его. Открыл сообщение. Мэдди удалила сообщение из чата. Чейз. О нет, только не снова. Мэдди. От волнения у меня замерзли ноги. Чейз. «Сможешь согреть их, обхватив мою спину, когда приедем на Ибицу в медовый месяц. Плохое кровообращение всегда было твоей проблемой. Удел невысоких людей». Мэтти. «С каждой секундой мы все дальше от свадьбы». Чейз. «Выкладывай. Что ты удалила?» Мэтти. Обещай, что не будешь волноваться. Я посмотрел на нее, изогнув бровь, как бы говоря, «Мы вообще знакомы?» Она опустила взгляд и напечатала. «Мэдди, я беременна». Чейз. «От меня?» «Мэдди, ты сейчас серьезно?» Мэдисон подняла голову, встала на цыпочки и погладила меня по шее. Я засмеялся и поднял ее на руки на глазах у нашего потрясенного пастора. И гостей, и ее гарема мальчиков, за которых она вышла замуж, будучи совсем юной. «Тогда какого черта мне волноваться?» пробормотал я ей в губы, посылая приличие на все четыре стороны. Мэтт обхватила меня руками. Гости рассмеялись. «Кажется, от возбуждения вы снова показываете свои рожки, мистер Блэк». «Все потому», — прошептал я ей в рот, поймав нижнюю губу зубами и потянув, говоря достаточно тихо, чтобы зрители не услышали. «Что из-за тебя...» Я всегда возбужден. 1 января 2002 год. Дорогая Мэдди, не могла бы ты оказать своей маме очень странную услугу? Когда придет время, выйди замуж за человека, с которым ты сможешь смеяться. Ты даже не представляешь, насколько это важно, пока не наступят грустные дни. И единственное, что может их скрасить — присутствие того, кто умеет вызывать у тебя улыбку. В день свадьбы заставь его немного попотеть. Пусть он пропустит парочку ударов сердца. Посмотри, воспримет ли он это как должное. Если да, то он достойный кандидат. Но к тому моменту ты уже и так должна это знать. Ха! С любовью, мама. Мэдди. Восемь месяцев спустя. «Я тебя ненавижу!» Схватившись за лацканный пиджака мужа, Я встряхнула его со своего невыгодного положения на больничной койке. Я уже не просто потела, а буквально утопала в поту. Казалось, будто только вышла из душа, не вытершись насухо полотенцем. Не говоря уже о том, что из моего тела должен был вылезти другой человек. Да, женщины во всем мире проходят через это ежедневно. и многие из них не имеют доступа к западной медицине. Но в свою защиту скажу, что ни одна из этих женщин не выходила замуж за Чейза Блэка. «Это значит нет?» Чейз нахмурился, выпрямил спину и отступил, прежде чем я выколола ему глаз ближайшим доступным предметом. «Нет!» Я не хочу ускорять процесс, занимаясь с тобой сексом. Это так не работает. У меня уже четыре сантиметра раскрытия. У меня есть еще как минимум двадцать, которые я могу впихнуть в твой... Не заканчивай это предложение». Я ткнула пальцем в его сторону. Он поднял ладони в знак капитуляции и сделал еще один шаг назад. Лайла вбежала в мою палату, выглядя немного потрепанной. «Ладно, просто хотела, чтобы вы знали, Дейзи со своей няней для собак...» Она сделала паузу, косясь на Чейза и меня. «Прости, все еще не могу поверить, что должна говорить это с серьезным лицом. И я полила все твои растения, а значит, они живы». Дейзи вела себя изумительно. С тех пор, как мы с Чейзом вновь сошлись, она больше никогда не писала в обувь. Очевидно, все, что мне нужно было сделать, дабы избавиться от этой отвратительной привычки — впустить в свой дом подходящего мужчину. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но Лайла отмахнулась от меня. «Да, включая Азалию в кладовой». «Боже, подумать только! Эту огромную кладовку можно использовать для более полезных нужд! Как поживает маленький Ронан?» «Он все еще во мне!» Я показала на свой огромный живот. «Везучий ублюдок!» — пробормотал Чейз. Лайла пихнула его локтем. Я рассмеялась. Последние восемь месяцев казались сном. кто бы мог подумать, что дьявольски красивый мужчина, которого я одновременно хотела ударить и поцеловать, окажется таким замечательным мужем. Мы погрузились в комфортную рутину, полную семьи, друзей и смеха. Проводили много времени с Зоуи, Свеном и Франциско, а также с Клемми, которая была одержима своим платьем девочки с цветами, И следуя по моим стопам, недавно заставила одноклассника жениться на ней во время игры в свидания. Ронан казался идеальным дополнением к нашей большой и любящей семье. Меня пронзила еще одна схватка, будто кто-то взял спичку и поджег всю мою поясницу. Я вздрогнула, сжимая белье до побелевших костяшек. палату вошла одна из моих медсестер, Тиффани, рыжеволосая женщина лет пятидесяти. И Лайла, решив, что здесь становится многолюдно, отсалютовала ей на выходе. Медсестра заглянула под одеяло, укрывавшее мои ноги. «Ага. Он готов к грандиозному появлению на свет. Все в порядке. Продолжай дышать». Она похлопала меня по колену. Никогда не понимала этого выражения. Разве человек когда-нибудь добровольно переставал дышать? В частности, во время родов. Тиффани покинула палату, позвала врача и снова заглянула. «Вы уже решили? Папа останется, чтобы посмотреть на роды?» Мы с Чейсом обменялись взглядами. Мы спланировали все, что связано с рождением ребенка, до мельчайших подробностей. Вместе собрали сумку, когда я была всего на седьмом месяце беременности. Прошли курсы по подготовке к родам, составили план грудного вскармливания. Но мы никогда не говорили о том, останется ли он посмотреть. «Решать себе». Он прочистил горло. Мы не разрывали наш зрительный контакт. На секунду я подумала, что сейчас достанем свои телефоны и устроим старый добрый трюк. Затем мой муж удивил меня, взяв мою ладонь. «Пожалуйста». И я знала ответ. «Да». Я ухмыльнулась. «Он остается». Сорок пять минут спустя на свет появился Ронан, вызывая своим криком бурю. У него были яркие серебристо-голубые глаза Чейза, мои каштаново-медовые волосы и два сжатых кулачка с необычайно длинными ногтями. Он напоминал маленького дракончика. Я смеялась и плакала, когда Тифани положила его мне на обнаженную грудь, потому что знала, что он — наш подарок от мамы и Ронана. Фактически, это единственная вещь, которую я написала малышу Ронану в самом первом письме, сочиненном мною в тот же день, когда я узнала, что беременна. Одно из многих — которые я собиралась написать. Я сказала сыночку, что он великий, драгоценный дар, который не должен был случиться. Что мы с его папой были осторожны, я ежедневно принимала таблетки. На той неделе, когда производитель противозачаточных таблеток выступил с грандиозным извинением забракованной партии, я поняла, что опоздала на полторы недели. До этого мысль о том, что я могу забеременеть, даже не приходила мне в голову, поэтому я никогда не следила за датами. Я сделала тест на беременность. Он оказался положительным. Тогда мы с Чейзом были помолвлены и собирались пожениться. Но мы еще не говорили о слове на букву «Д», О детях. В памяти всплыл тот момент, когда я узнала о своем положении. Я сидела на закрытом сиденье унитаза в туалете офиса «Крокис». По иронии судьбы, в той самой кабинке, где мы с Чейзом занимались сексом несколько месяцев назад. Смотрела на две синие полоски, потом подняла взгляд к потолку и улыбнулась. «Туше, Ронан и мама!» Я покачала головой. «Туше, теперь у меня есть сын. Тот, кому я буду дарить свою любовь, писать письма, наблюдать за тем, как он растет. Я смотрела, как Чейз поднимает его на руки, укутанного словно Бурита. в маленькой полосатой шапочке. Мой муж улыбнулся сыну, и мое сердце наполнилось радостью. «Как я заставил ее сказать мне «да»?» «Что ж, Ронан, это забавная история. Позволь мне рассказать тебе». Читала Анастасия Лазарева.